она догадывалась, что их отношения были не особо дружелюбными. Джейн припомнилась даже, что Базиль Хель говорил ей о скверном характере Марджоре. Но она тут же подумала, что Базилю нельзя слишком доверять, зная его страсть к сплетням. Дональд не успел Пробыть в доме и часа, как Джейн уже стала тяготиться его присутствием. Ей казалось, что он помешал развитию новых, более доверчивых отношений между ней и Питером. Ведь она только ждала случая, чтобы сказать мужу о своих открытиях и опасениях. Перед пятичасовым чаем Джейн вспомнила о найденных ею гравюрах и подумала, что Питеру приятно будет узнать об этой находке. Совершенно забыла рассказать вам, Питер, что я нашла в ящике вашего туалетного столика гравюры Те гравюры, которые вы считали потерянными по вине отца Она остановилась, пораженная происшедшей в нем перемены. Он побледнел, как полотно Каким образом вы это узнали? Почему вы открыли мой ящик? Пробормотал Питер Несмотря на то, что он старался сдерживаться, в голосе его слышалась досада Я искала носовые платки Но почему вы сердитесь? Я думала, что вам приятно будет узнать Питер сделал над собой усилие и уже более спокойным тоном сказал Да, простите меня Я так забывчив, вероятно, я забыл ключ на столе Наверное, ко мне следует приставить няньку Румянец понемногу снова проступил на его щеках, но видно было, что он в отчаянии от ее находки. Джейн поняла, что он лгал, когда утверждал, что ничего не знает о гравюрах. И лгал очень неумело. Как это неловко, продолжал Питер. Джейн, я был бы вам страшно благодарен, если бы вы никому не говорили об этой находке. Я не хотел бы, чтобы ваш отец знал, что я могу быть до такой степени забывчив. Но я уверена, что он поймет, начала Джейн. Нет, перебил он ее, лучше не говорить ему ничего об этом. Она пообещала и сделала попытку улыбнуться. Джейн никак не могла объяснить себе смущение Питера. Она была совершенно сбита с толку. Едва ей показалось, что она, наконец, поняла его, как это случайное событие снова спутало все ее мысли. Джейн написала отцу шаблонное письмо и не обмолвилась ни единым словом о найденных ее гравюрах. Затем написала Базелю. Интересно, что он сказал бы, если бы узнал, что его письмо к ней было вскрыто? Этот поступок Питера она также никак не могла себе объяснить. Обед был назначен на 8 часов. Все Питер и Дональд Уэллс все еще беседовали в библиотеке. Джейн оделась и спустилась вниз. Но, увидев, что они все еще заняты разговором, вышла в сад. Там стояла тишина. Только изредка слышалось полусонное щебетание птиц. Джейн вернулась в душевное спокойствие. Когда она проходила мимо изгороди, ей показалось, что кто-то тихо позвал ее. «Кто там?» – скрикнула Джейн. Она испуганно оглянулась, но, не увидев никого, подумала, что это игра ее воображения и хотела быстро убежать в дом. Однако на этот раз совершенно явно услышала почти рядом с собой Джейн. Это был Базиль Базельхель. Он сидел в низком садовом кресле, Его с трудом можно было разглядеть по тенью развесистой ивы. Базиль, почему вы здесь? Удивилась Джейн. Базиль медленно приблизился к ней. На его лице блуждала улыбка. Я напугал вас? А где же ваш повелитель с Дональдом? В его тонисе сквозила развязанность, которая не понравилась Джейн. Быть может... Она просто уже отвыкла от его самоуверенности и наглости. «Да, они беседуют в библиотеке», – ответила Джейн. «Вы остаетесь к обеду?» Он покачал головой. «Нет, я просто проезжал мимо и хотел посмотреть на счастливых молодоженов. Мой автомобиль там, на дороге». Джейн уже улыбалась положительно, нельзя было долго сердиться на этого бадиля.